Он никак не ожидал, что сегодняшний день завершится чудом. В целом-то четверг сложился просто сумасшедшим. Только Никита открыл дверь в кабинет, а Логов уже несся ему навстречу с трубкой возле уха. «Поехали!» Хорошо, Никита сообразил, что Артур проорал это ему, а не невидимому абоненту, и побежал за ним. Именно побежал, ведь с лестницы они скатились лавиной, и к машине Логов понесся, как неплохой спринтер. Забыв о служебном автомобиле, на котором они обычно выезжали на место преступления, он запрыгнул в свою Ауди, и Никита с готовностью юркнул на пассажирское сиденье. Может, никого и не убили? С чего он так решил? Но, выключив телефон, Артур огорошил его. В той психушке, куда мы засунули Сашку, убили пациентку. Огнестрельная. А Саша? В порядке. Но я должен увидеть ее своими глазами, тогда успокоюсь. «Я тоже», — подумал Никита. С проникающим в мозг и в душу взглядом логова он старался не встречаться. Впрочем, тому и некогда было смотреть на него. Артур всегда водил быстро и ловко, но сейчас он лавировал между машинами, перестраиваясь из ряда в ряд с такой скоростью, что дух захватывало — Приходилось сделать над собой усилия, чтобы не хвататься от страха за все подряд. За ручку, за мягкий потолок, за воздух. Стиснув зубы, Никита смотрел прямо в лобовое стекло и твердил про себя. «Только не визжи, как девка! Только не визжи!» Лишь перед шлагбаумом на больничном КПП Логов притормозил. Стекло он опустил заранее и резко высунул руку с удостоверением. «Быстро открыл!» Никита никогда не слышал, чтобы его начальник разговаривал с кем-то в приказном тоне, да еще и на «ты». Но шлагбаум тут же поднялся, и Ауди, взревев, ворвалась на территорию больницы. Отпустила только, когда они выскочили из машины и уже издали одновременно увидели белесую Сашкину голову. Она стояла с другими людьми в белых халатах, маленькая, растерянная, чужая им. И у Никиты сердце защемило от того, как захотелось обнять ее, успокоить, сказать какую-нибудь глупость вроде «Ну что ты, малыш? Мы уже здесь, сейчас разберемся, все будет хорошо». Голубые глаза вспыхнули радостью, когда Саша заметила их с Артуром, но тут же ее сменил испуг. Только Никиту не нужно было специально предупреждать, что нельзя демонстрировать их знакомство. «Сашка ведь, черт возьми!» «Агент под прикрытием?» Удержавшись, он даже не кивнул ей, не улыбнулся, только глянул вскользь. Жива, не ранена. А час спустя они уже уезжали из этой больницы втроем, так решил Логов, и никто не посмел ему перечить. Он забрал Сашку, а заодно изъял старую больничную карту Дарьи Алексеевны Ковальчук. С черно-белой фотографией смотрела немного испуганная, но очень красивая девушка с тонкими чертами и рассыпанными по плечам волосами. Никита вглядывался в это необыкновенное лицо и думал, что ни одна красавица на свете никогда не будет волновать его так же, как Сашка, с ее неправильной мордашкой и легким пухом волос. «Какой там указан адрес?» Встрепенувшись от голоса логова, Никита пролистнул медицинскую карту. «Область. Щербинка». «Теперь это не область, а самое, что ни на есть Москва», — заметил Артур. «Новая». Он смутился. «А, ну да. Позвони Овчинникову, пусть выезжают на задержание». «Вы уверены, что будет задержание?» Вертелось у Никиты на языке, но он решил не злить логово лишними вопросами. «Уже едут». Заверил он, переговорив с оперативником. Артур только коротко кивнул. Но сидевшая сзади Сашка подала голос. «Таня Мамонова жила там же». «Все сходится, да?» — повеселел Артур. Никита уставился на него. «В смысле? Значит, Мамонова была дочерью той самой Даши?» «Ничего себе!» «Одной из дочерей». Сошлись и улица, и дом. Вздрогнув от возбуждения, Ауди ускорила бег. Логов несся по следу, как служебный пес, а они с Сашкой летели рядом, изо всех сил вцепившись в его мощную холку. По его настоянию из больницы никто не звонил Таниной сестре. Сашка проговорила сквозь зубы. — Эта сестренка запихала Таню в ту же больницу, где издевались над матерью? Кем надо быть, чтобы так поступить? — Погоди с выводами, — остановил Артур. «Мы еще ничего не знаем о них. Может, у этой Яны тоже не все дома. Яна, Татьяна... Кто называет детей в рифму?» «Ты смеешься, что ли?» хмыкнула Сашка. «А мы? Маша и Саша...» По его лицу пробежала судорога. Точно Логов обнаружил, что нечаянно пнул по больному. «Я идиот. Прости». Словно не заметив его оплошности, Саша спокойно продолжила. «Ты удивишься?» Но таких приколов с именами полным-полно. У нас в школе были сестры Валя и Галя, братья Андрей и Тимофей. А у нас учились в параллели Коля и Оля, подхватил Никита. А еще Ника и Вика, Мишка и Гришка. Расслабившись, Артур ухватился за собственное воспоминание. Денис, Борис. Работали у нас оперативниками, близнецы. Куда они делись? Не погибли? Спросила Сашка с опаской. «Да никто у нас не погибал», — успокоил он. «Разве что водитель один во время погони. Хороший мужик был». Воспользовавшись поводом, они все умолкли. Каждому хотелось не трепаться о пустяках, а попробовать воссоздать в воображении историю девушки с солнечным дождем волос, которая в одночасье лишилась и красоты, и, возможно, остатков разума. Жива ли она? И как сумела вырастить двух дочерей?» если, конечно, Яна и Таня и в самом деле ее дети. Никита едва удержался, чтобы не оглянуться на Сашку. Ведь легче выжить на обломках жизни одной. Если бы у нее был ребенок, разве она справилась бы? — Другие же справляются, — ответил он сам себе. Сашка была не слабее тех, кто выкарабкивался из склизкой ямы, держа младенца в зубах. Она смогла бы. Он хотел только одного. Пусть у нее в зубах, Покачивается его ребенок. Робкая надежда на это проклюнулась беспомощным птенчиком, когда после всего кошмара, который они пережили в этот день, Сашка неожиданно предложила. «Хочешь почитать кое-что? Я никому еще не показывала». Они сидели за деревянным столиком во дворе барака, где жила Дарья Алексеевна Ковальчук. Все уже закончилось. Старенькая скамейка, на которую Никита опустился, чтобы перевести дух, просела на один бок. Он сел на низкий край, а через минуту Сашка уселась с другой стороны. Улыбнулась ему. Устал. Но ему увиделась в его взгляде только сестринская забота. Ничего больше. И на том спасибо. Никита попытался улыбнуться в ответ. Мы друзья. Это хоть что-то. Любовь учила его быть благодарным за каждый теплый взгляд, которого могло и не быть, за редкие сообщения, за веселый голос в трубке, который тоже звучал нечасто. Никита особенно дорожил звуковыми посланиями. Он мог переслушивать их, упиваясь Сашкиными интонациями, не вникая в слова, ведь в них никогда не было ничего особенного, все по делу. Но сейчас ее голос был полон сочувствия. И это ему не померещилось. «Устал?» «Есть маленько», — откликнулся он. «Ты тоже...» — она вздохнула. «Скорей бы до дома добраться». Его так и прошило. Там ее ждет этот школьный друг. Вот почему ей не терпится вернуться. Но Сашкино лицо вдруг жалобно сморщилось. «Ой, что такое?» — спросил он, переборов мгновенную обиду. «Я забыла...» «У меня же гость там», — пробормотала она. Теплая волна окатила Никиту с ног до головы. Он чуть не захлебнулся радостью, с трудом справился с дыханием. «А тебе хотелось бы побыть одной?» «Да уж, конечно. Когда посторонний человек в доме, не расслабишься. А я уж размечталась поваляться в ванне...» «Господи, спасибо!» Никита на секунду закрыл глаза и вдруг услышал то самое... «Слушай, тебе-то никто не помешает. Хочешь почитать кое-что? Я никому еще не показывала». «Хочу!» — согласился он сразу на все. У Сашки вырвался смешок. «Даже не спросишь, что именно?» «Ты какую-нибудь чушь не предложишь». С сомнением, выпитив губы, она пробормотала. «Ну, не знаю. Это я сама написала». «Сама?» что-то странное получилось. Знаешь, я будто переселилась в чужое тело и прожила часть чьей-то жизни. Там случайно имя совпало, но это ничего не значит, имея в виду. Совершенно случайно вышло. Я решила не исправлять». «Хорошо», — заверил он. Сашка опустила веки. «Даже не думала, что сочинять так приятно». Хоть в детстве я постоянно фантазировала, но вот так записывая, это совершенно другое. Теперь я понимаю, почему писатели часами не встают из-за стола. Это же дикий соблазн существовать сразу в двух реальностях. Наверное, я не пробовал. Иногда, правда, мне снятся такие интересные сны, что просыпаться не хочется. В том мире жизнь увлекательнее, чем в моем. — признался Никита, виновато усмехнувшись. Сашка внимательно выслушала его и кивнула. «Я знала, что ты поймешь. Сейчас я перешлю тебе. Дома посмотришь. Не на ходу, ладно?» «Ладно», — пообещал он. «И сразу напишу тебе, что думаю». Она просияла. «Отлично! Буду ждать». Эти ее слова Никита еще долго наполнял содержанием, которого в них не было и быть не могло. Ему выпала честь стать ее первым читателем, не более того. Почему Сашка сделала такой выбор, он не допытывался. Ему страшно было услышать правду. Похоже, барак, в котором жила Дарья Ковальчук, был последним в Щербинке, а может, и во всей Новой Москве. Только он не ужаснул даже Сашку, потому что вокруг росли яблони, ломившиеся от красных и розоватых плодов, Голова закружилась от аромата. Артур перехватил ее взгляд. — Хочешь? Нарву потом. Сейчас и вправду некогда было этим заниматься. Подъехавшие первыми оперативники уже наблюдали за квартирой, но без логова внутрь не входили. — Местные полицаи скоро прибудут, — заверил Овчинников, когда они втроем вышли из Ауди, успокоенно затихшей. Незаметно, Как он надеялся, Артур погладил пальцами ручку своей машины. Молодец, отработала на славу. У него всегда было отношение к ней как к живому существу, и когда они оставались вдвоем, он разговаривал с Ауди в голос. Когда долго живешь один, вещи вокруг незаметно оживают. С Артуром квартиру делили поющий чайник, плюющийся утюг, Стиральная машинка, шепотом рассказывающая сказки. Но о них он никому, конечно, не говорил. Даже Сашке. Ему хотелось казаться ей взрослым и умным. «Ивашин, останешься с оперативниками, пока местные не подъедут. Держите дом по периметру», — распорядился Логов тем тоном, от которого всем хотелось встать по стойке смирно. «Мы пока не знаем, что ждет нас внутри, так что лучше быть наготове. «Сашка, останься здесь и не лезь никуда!» «Я пойду с тобой!» — возмутилась она. «Я что, не заслужила этого?» «Да я же не на представление отправляюсь!» — попытался отбиться он. Но Сашка уже набычилась, упрямо засопела, а в таком состоянии она была крайне несговорчива. С этим Логов уже сталкивался. Как говорится, проще уступить. Махнув рукой, Артур направился к подъезду, молясь, чтобы все прошло без стрельбы. Жертв в этой истории уже хватает. Из подъезда вышла темноволосая молодая женщина с мусорным пакетом, наверное, соседка, и направилась к переполненному зеленому баку. Подождав, пока она отойдет подальше, Артур быстро вошел в дом, слыша легкие Сашкины шаги позади. Воздух в подъезде оказался спертым, как он и ожидал, Из подвала тянуло гнилью. Сколько лет этому бараку? Наверняка по документам уже считается снесенным. Логову не раз встречались такие дома. Поднявшись по пяти ступенькам, число почему-то показалось ему хорошим знаком, Артур оглянулся на Сашку. «Готово?» — она кивнула. Вид у нее был серьезный, собранный, и он подумал, что, может, и не зря взял ее с собой. Дверь в квартиру номер три оказалась не заперта. Он сразу это заметил. Неужели женщина с мусорным пакетом вышла отсюда? Это и есть Яна? Дожидаться ее возвращения Логов не стал. Осторожно толкнул дверь и вошел в коридор, оказавшийся неожиданно длинным и просторным. Раньше здесь была коммуналка, догадался он. Здесь воздух был другим теплым и пахло сдобой. От двери по всему коридору протянулась темно-красная, уже местами облысевшая ковровая дорожка. Под старыми крючками для одежды стоял самодельный коричневый табурет, тяжелый даже на вид. Бедность чувствовалась во всем. Но при этом она не ужасала, ведь дорожка была чистой, а с белого плафона под высоким потолком не свисала паутина. Стараясь ступать беззвучно, Артур добрался до первой комнаты и сразу увидел женщину, сидевшую лицом к окну. Оно выходило на другую сторону, машины чужаков она заметить не могла, а шагов их, вероятно, не расслышала. Длинные светлые волосы стекали по узкой спине, которую она держала очень прямо, и он с порога понял, что это и есть Дарья Ковальчук. Чтобы не испугать ее, Артур негромко постучал пальцем по удивительно белому косяку. Дернувшись всем телом, Дарья обернулась, и за его спиной испуганно ахнула Сашка. На высоком лбу и левой щеке этой некогда красивой женщины уродливой коростой краснели старые ожоги. Огонь опалил и веки с этой стороны, они казались почти слипшимися, и глаз... Тускло выглядывал в узкую щель. Зато второй был широко открыт и до сих пор синел пронзительно, как у молодой девушки. Но уже через миг ее взгляд буквально почернел от ужаса. Уродливое лицо перекосилось, и Дарья закричала истошно. От такого вопля хотелось заткнуть уши, бежать, прятаться, но Артур не двинулся с места. Он надеялся, что надолго такого надрыва не хватит. «Что вы здесь делаете?» — вскрикнул в коридоре женский голос. «Выйдите немедленно! Вы пугаете маму!» Стараясь не делать резких движений, будто находился в клетке с хищником, Артур отступил из комнаты и убедился, что видит ту самую молодую женщину с мусорным мешком. «Яна Мамонова?» «Выйдите!» — требовательно попросила Яна. «Мама не выносит девушек». Только сейчас до него дошло, что она гонит прочь не его, а Сашку. «Ну да, неудивительно», — согласился он мысленно. «После того, что девицы в белых халатиках с ней сотворили...» «Ладно, я пошла», — обескураженно пробормотала Сашка. «Я во дворе, если что». Артур заученно улыбнулся Яне. «Теперь Дарья Алексеевна успокоится?» «Кто вы такой? Откуда вы знаете наши имена?» Она продолжала смотреть на него, как на врага. Ни на мать, ни на сестру Яна не походила. Лицо у нее было круглое и в другое время, похоже, веселое. Вздернутый нос, крупные губы, открытые карие глаза. Но сейчас она выглядела свирепой, и Артур подумал, если Таня не на шутку разозлила ее, она вполне могла упечь ее в сумасшедший дом, причем в тот самый. Крик за его спиной наконец-то стих, и Логов отчетливо произнес. «Следственный комитет России, нам с вами нужно серьезно поговорить, и лучше наедине. В квартире никого больше нет?» С оцепенелым видом она покачала головой, потом медленно повторила. «Следственный комитет? Вы, наконец, взялись расследовать это дело?» Подхватив под локоть, Артур вытащил Яну на кухню и заставил сесть на такой же грубо сколоченный табурет, как тот, что стоял в коридоре. Сунув руки в карманы Худи, она привычно уперлась ступнями в тонкие перекладины между ножками. На ней были темные спортивные штаны, так что неприлично и такая поза не выглядела. Впрочем, логово было плевать в любом случае. Ему садиться не хотелось, только из-за руля выбрался». Но нависать над девушкой было как-то неловко, и он привалился к широкому, как во многих старых домах, подоконнику, на котором лежала механическая мясорубка, стоял горшок с геранью, чайник, старый термос и еще много мелкой кухонной утвари. — Яна, вы сейчас о каком деле спрашивали? — спросил он официальным тоном, чтобы ей не пришло в голову, будто следователь не относится к нему всерьез. — Как о каком? Круглые ноздри ее забавного носа раздулись от гнева. «Вы же сами видели! Они изуродовали маму, и никто за это не ответил!» «Уже ответили. К сожалению, не по закону. Медсестра и санитарка, виновные в том, что случилось с вашей мамой, мертвы, убиты. И весьма жестоким способом». У нее вырвался нервный смешок – Мальчишеским жестом, поворошив темные короткие волосы, Яна сжала губы, потом снова мотнула головой, словно не могла поверить в происходящее. «Черт! А есть бог на свете, да? Эти твари заслужили! Как их убили?» «Вам обязательно нужны подробности?» «Зверски. С одной даже сняли скальп». «Ух ты! На вашей маме сейчас парик?» Ее брови сошлись на переносице. «Ну, конечно. Волосы у нее растут пучками, только в тех местах, не обожженных. Она очень страдала из-за этого. Пришлось купить ей парик. Он не очень похож на ее настоящие волосы. Они были красивее». «Верю. Яна, вы не откажетесь сообщить мне, где находились во время совершения преступления?» Яна неподдельно удивилась. «Я? Да как я могла это... А! Вы ж не знаете!» И она вытащила из кармана правую руку. Уставившись на культю, лишенную кисти, Артур качнул головой. «Простите». «Ничего», — отозвалась Яна, сделанная легкостью. «Ко всему привыкаешь. Я живу так с пяти лет». «Что с вами стряслось?» Отведя взгляд, она проговорила с расстановкой. «Я слишком напугала маму. Она же панически боится не только девушек, но и огня. А я маленькая была, не понимала. Хотела костерок разжечь за домом, куклам обед сварить. Мама просто обезумела, когда увидела из окна пламя. Схватилась за топор. О, Боже! Уверен, она не вас видела в эту минуту. Наверное». Можно было попытаться пришить кисть, но папа был на работе, а мама просто перетянула мне руку, чтобы остановить кровь, и сунула в кастрюльку со льдом, наскребла в морозилке. Это когда уже очнулась. Папа велел мне больше никогда не баловаться с огнем. И никому не сказал, что это она сделала. Я даже в садик больше не пошла, и никто не узнал. Артуру показалось, что впереди мелькнул свет. «Ваш отец очень любит ее?» «Очень. Только в прошедшем времени любил. Три года назад его сбила машина. Мама даже не заметила, как он исчез. А он ведь любил ее даже изуродованной. Они с первого класса вместе были. Всю жизнь». Как она оказалась в психиатрической лечебнице? Вздохнув, Яна налила воды прямо из крана, выпила залпом и вытерла губы культей. На нее однажды напали. Сами видите, какой у нас тут Гарлем. Она была уже беременна мной, поэтому не смогла убежать. Правда, грабители ее не тронули, когда увидели живот. Благородные попались. Можете себе представить, только сумку вырвали. Но мама так перепугалась, что у нее преждевременные роды начались. Я семимесячной родилась. Ее губы горько изогнулись. Все со мной, не слава богу. «Многие рождаются недоношенными». Она взглянула на него насмешливо. «Согласна, но не всем матери отрубают руки. В общем, у нее началась послеродовая депрессия. Ничего особенного, никакое-то не помешательство, правда? Папа не допустил бы. Только он в то время в армии служил. Они даже пожениться не успели, а потом вообще не до этого стало». — Поэтому вы с сестрой Мамоновы, а Дарья Алексеевна — Ковальчук. — Но какая разница, правда? Они любили друг друга. Артур согласился. — Это главное. — Но как ваша мама оказалась в психиатрии? Яна поморщилась. — Эта бабушка по папиной линии упекла маму в дурдом без его согласия. — Спасибо ей, — язвительно бросила Яна. — А родители Дарьи где были? — Развелись сто лет назад. У каждого новые семьи появились. Мы никогда не общались с бабкой и дедом с маминой стороны. Точнее, они с нами. Сочувственно вздохнув, Логов поднялся. «Значит, ваш отец мертв. Вы эти убийства не могли совершить по понятным причинам. Татьяна...» Его вдруг обожгло. «Он же до сих пор не сообщил ей о смерти сестры». Окаменев от изумления, «Как же это я!», Артур принялся судорожно подыскивать слова, но придержал вожжи, решив сперва узнать. «Яна, а как ваша сестра оказалась в том же отделении, где лечилась Дарья Алексеевна?» Недовольно нахмурившись, она проговорила, глядя в пол. «Вам это кажется невероятным. Абсурдным?» — подсказал он. «И мне тоже. Но Таня...» Она не похожа на нас с вами. Ей передалась болезнь матери? Яна кивнула. Только мама была не готова к тому, что может с ней случиться. А Таня уже подозревала генетическую предрасположенность. Наверное, это тоже стало проявлением болезни, то, что она придумала свою теорию. Интересно. Между прочим, да. Таня всех уверяла, что если по-другому прожить ситуацию, когда-то случившуюся в жизни, то можно исправить и прошлое тоже, наложить более правильную проекцию, типа минус на минус. Бред, конечно, но она в это поверила и сама легла в ту же больницу, где изуродовали маму. Не сразу, конечно, а когда поняла, что ей действительно нужна медицинская помощь. Я ее отговаривала. На мою помощницу Таня произвела впечатление тихого человека, неопасного. «Так мама тоже больше ни на кого не бросалась с топором. Никогда. Главное было следить, чтобы она не видела огня. Поэтому мы не ходили всей семьей в лес, папа брал нас с сестрой по очереди. А маму мы боялись туда водить, ведь в лесу проще простого напороться на костер». Если родители приглашали в гости, то папа сразу узнавал, нет ли в доме камина и не собираются ли хозяева жарить шашлыки или что-нибудь вроде этого. Ее губы дрогнули горькой усмешкой. На самом деле их редко приглашали. Людям не нравится смотреть на уродов, если они не заключены в колбы кунсткамеры. У мамы даже подруг не осталось. А вот это странно. Женщины ведь любят заводить некрасивых подружек, чтобы лучше выглядеть на их фоне. — Все в меру, — строго пояснила Яна. — Обожженное лицо — это уже такой трэш, который отпугнет любого кавалера. Логов улыбнулся. — Кавалера? Давно не слышал этого слова. И вдруг заметил на безымянном пальце ее левой руки тонкое золотое колечко. — У вас тоже есть кавалер? Или муж? — Жених. — уточнила она и широко улыбнулась, подняв руку и растопырив пальцы. — Вот, сделал мне предложение, несмотря на то, что я тоже урод. — Вы очень хорошенькая, — искренне возразил Артур. — От такого, как вы, это особенно приятно слышать. Мой Костя не такой красавец, конечно, — Яна рассмеялась. — Но мне, видно, тоже передалось по наследству. Мы с ним дружим со школы. Логов приподнял брови. «Генетическая верность?» «Ну, что-то вроде». «Это хорошо, что у вас есть жених». Он подумал, что будет кому подставить я не плечо, и уже собирался сообщить ей о смерти сестры, как неожиданно она призналась. «Конечно, Костя-звезд с неба не хватает, простым электриком работает, но я всегда знала, что академиком ему не стать, мне это и не нужно». В кухне внезапно стало нечем дышать. Нет, Логов, конечно, не начал хватать воздух ртом и не стал цепляться за край стола. Посторонний взгляд не заметил бы, как заметались, сталкиваясь в его голове мысли. От этого заложило уши и на секунду потемнело в глазах. Но уже в следующую минуту Артур спросил тем же легким тоном. «А где ваш Костя сейчас?» Она бросила взгляд на часы в форме самовара, раскрашенного цветами палеха. «Да вот, должен зайти. Вы и с ним хотите поговорить?» «Если вы не против». «Я-то не против. Только он не очень полицию любит». «Сидел?» Ее глаза испуганно расширились. «Ну что вы, нет, конечно. Просто он зол на вас за то, что никто не был наказан за мою маму». Последнее слово Яна произнесла по слогам, и голос ее стал странным, неестественным, будто невидимый звукорежиссер замедлил скорость воспроизведения, и Артур понял, что она подумала о том же. Эта стойкая девушка была еще и умна. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, потом Яна внезапно сорвалась с места и бросилась к выходу. Артур не побежал следом. Он достал телефон и полевец мгновенно отозвался: "Слушаю, босс. Там может появиться парень. Не дайте ему уйти и перехватите девушку, которая сейчас выскочит". Через открытую форточку проник пронзительный Янин вопли: "Костик, беги!" Логов не спеша покинул квартиру, напоследок заглянув в комнату женщины, невольно ставшей причиной трех убийств. Также, ровно держа спину, Дарья Алексеевна смотрела в окно, за которым мерно покачивались пестрые кленовые ветви. Артур не мог поручиться, что она видела сейчас именно их. «Вчера, когда мы вернулись из Щербинки и оперативники увезли с собой Константина Кобылянского, Артур сказал, что поедет домой, хотя я предлагала ему поужинать у меня». «Я не сказала», у нас с Сережкой, ведь его наверняка передёрнуло бы от этих слов, а он и без того выглядел не очень. По-моему, ему было тошно. Совсем не так должен чувствовать себя следователь, только что успешно раскрывший дело. И мне впервые пришло в голову. Артуру тоже стоит предложить бросить к чертовой матери свою работу и заняться моими собаками. Они не разочаровывают так, как люди». Никаких собак у меня, правда, пока не было, но я заставляла себя думать, будто приют — это дело решенное. С какой стати незнакомые чиновники могут запретить мне создать его? — Как думаешь, чем он сейчас займется? Никита оглянулся вслед отъезжающей Ауди и пожал плечами. — Спать ляжет. Телек посмотрит. — А ты? — А я буду читать твой рассказ, — спокойно заверил он. Я поразилась, что Никита не забыл о нем, хотя даже у меня это вылетело из головы. Чего стоила моя неуклюжая проба пера и все мои вымышленные герои в сравнении с тем, что творилось в реальном мире? Разве можно было предположить, кем окажется электрик, повесивший скальп на детской площадке? Да такое и в голову не придет. И я, не видно, тоже не приходила до самой последней минуты поэтому догадка и обрушилась на нее кипящей лавой, в которой она корчилась, визжа от ужаса, пока на ее жениха надевали наручники и сажали в машину. Полевец крепко держал ее. Этому мордастому оперу неведомы сантименты. Он не позволит несчастной девушке, угодившей в эпицентр самой жестокой фантасмагории, проститься с мстителем, любившим ее с детства. Полевец Насмешливый циник с обаятельной улыбкой из тех, кого почему-то так любят женщины. Я его на дух не переношу. Не знаю, с чего мне пришло в голову, что я не легче будет перенести еще один последний удар по открытому сердцу, если его нанесу я. Стоя под окном кухни, я слышала через форточку их разговор с Артуром и знала. Он не успел или не решился сказать ей о смерти сестры. Поэтому, когда ее кости увезли, и Яна, как тряпичная кукла, осела на потрескавшиеся ступеньки крыльца, я осторожно приблизилась к ней. — Есть еще кое-что. Вы должны это знать. Сделав усилие, она подняла голову, и я услышала, как внутри ее раздался бессильный стон. — Нет. Она должна была знать это, но не хотела. Еще не понимая, о чем речь, Яна уже пыталась наложить вето на все слова, которые я могу произнести. Поэтому я выпалила быстрее, чем она сумела зажать мне рот. «Вашу сестру Таню убили сегодня. Я не знаю наверняка, но мне кажется, это сделал тот же человек, который убил медсестру и санитарку. Мне показалось, будто она и сама умерла в этот момент». Ее круглое лицо неестественно вытянулось и заострилось, замерло, превратившись в посмертную маску. Теперь я точно знала, как выглядит человек, лишившийся последнего, что держало его на плаву. Спасательный круг внезапно сдулся, и она осталась один на один с океаном. До того, как я раскрыла рот, Костя был для нее рыцарем без страха и упрека — Он сурово расправился с теми, кто сломал Яне жизнь, мстил безжалостно, но как еще можно наказать за нечеловеческую жестокость? А после моих слов этот светлый образ покрылся черной плесенью, скукожился и стал источать запах гнили. Он убил ее сестру, младшую сестру, всего лишь спасая свою шкуру, Ведь Таня, похоже, догадалась о чем-то, и он боялся, что она поделится своими мыслями со мной. Этот Костя был хитер и осторожен. Наверняка он следил за детской площадкой, где оставил скальп Кузьмичевой и видел меня там с Артуром. И узнал, когда я неожиданно возникла возле Тани. Если б я не появилась в отделении и не поманила ее в свою призрачную собачью стаю, расположив к откровенности... Янина сестра вполне могла бы выжить. Благими намерениями усла на дорога в ад. Артур хмуро переговаривался в стороне с полицейским из местного отделения, наверное, старшим из них. Никита что-то стремительно записывал. Никто не мог прийти мне на помощь. Предстояло все сделать самой. У вас нет собаки? Таня любила собак, правда? Она хотела работать с ними. Она успела рассказать вам об этом? Я пыталась зацепить Яну крючками вопросов и выдернуть из пропасти, над которой она безвольно висела, готовая в любой момент разжать пальцы. Но у меня ничего не вышло. Она не ответила ни на один вопрос. То, о чем я спрашивала, осталось в другой жизни, которой больше не было. Кому какое дело, о чем мечтала девушка, уже покинувшая этот мир? Если Бог на самом деле так бесконечно добр, как я думаю... Сейчас Таня резвится на зеленом лугу с собаками, которые нашли в нашем мире такую же мучительную смерть. Их слишком много, таких собак. Но я на сейчас этого явно не видела. «Простите», — выдавила я и отошла от крыльца. Оглянувшись, Артур махнул мне рукой. «Пора ехать». И я торопливо пошла к нему, почувствовав облегчение, за которое было стыдно. Конечно, эта девушка не была мне ни родственницей, ни подругой, я не обязана помогать ей. Но мне даже думать не хотелось, как Яна в одиночку справиться с тем, что обрушилось на нее. С дачей показаний, с похоронами. Поэтому, дойдя до Никиты, с угрюмым видом укладывающим какие-то бланки в свою сумку, я неожиданно остановилась. «У тебя когда выходной?» В воскресенье, если ничего экстренного не слу...» «Давай приедем к ней, а?» «Кому?» — не понял он. «К Яне. Ей же черт знает, как плохо сейчас. Если этот Костя сделает признание, на тело уже скоро отдадут для похорон. Надо помочь Яне. Ты же сам знаешь, какая это головная боль». Не возражать, не доказывать мне, что это вообще не наше дело, Никита не стал. Только деловито кивнул. — Конечно, приедем. Мне так и захотелось расцеловать этого чудо-мальчика с большим сердцем. Но я ограничилась тем, что благодарно поворошила его пушистые волосы. Они уже отросли с мая, и Никита снова стал смахивать на одуванчик. Но почему-то Артур больше не гнал его в парикмахерскую. И Вашин сам спросил. — Мне постричься? «За да?» «Мне нравится», — призналась я. «Его глаза оба просияли. Правда? Ну тогда ладно. Логов терпит пока». «Он зовет нас», — опомнилась я. «Поехали». И оглянулась на Яну, все так же неподвижно сидевшую на ступеньке. Я подумала, стоит ли сказать ей, что мы собираемся приехать, и не решилась. «Вдруг у нас еще не получится, а я дам ей надежду и обману. Лучше не обещать, но сделать». Артур молчал всю дорогу, высадил нас у моего дома и уехал. Просто уехал, даже толком не простившись, как будто мы были в чем-то виноваты. Переглянувшись, мы с Никитой едва удержались от того, чтобы взяться за руки. Так дети, которых обижают взрослые, беспомощно цепляются друг за друга. Может, он злится, что я сказала о смерти Тани? Не надо было. Вдруг это была часть его плана, чтобы на ничего не знала. Пока. Никите нечего было ответить на это. Вид у него был таким огорченным, что в пору было его пожалеть, а не меня. Я взяла его под руку. — Пойдем кофейку выпьем. У меня, правда, только растворимый. Вскинув голову, Никита посмотрел на мои окна. Одно было освещено. «У тебя же там...» — он. «Ну и что? Сережка просто мой школьный друг». Мне тут же вспомнились Костя с Яной, и я торопливо пояснила. «Не такой, за которого можно выйти замуж. Совсем не такой». Никитка помялся для вида, но я почувствовала, как его распирает от любопытства, и потащила за собой. «Пойдем, пойдем». «А меня ты ему тоже так представишь? Просто друг?» Не стоило ему об этом спрашивать. Ведь он и был мне просто другом и должен был понимать это. И он понял. Именно потому, что я ничего не ответила. Остановившись, Никита неловко скривил побледневший рот и отнял у меня руку. «Знаешь, я лучше домой. Устал, как собака». Я ухватилась за последнее слово, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. «Кстати, о собаках. Ты не передумал?» Он снова бросил взгляд на мои окна. «А этот? Его ты тоже пригласила?» «Никита!» — произнесла я как можно строже. «Этот парень сейчас на грани жизни и смерти. Ты же не хочешь, чтобы с ним случилось что-то плохое?» «Да мне пофигу, если честно», — отозвался Ивашин удивленно. «Я его в глаза не видел». «Вот пойдем и посмотришь». «Врага надо знать в лицо?» — пробормотал он. Я шлепнула его по руке. — Он тебе не враг, но и не друг. — А как же? Друг моего друга, мой друг. — Кто это сказал? — спросил Никита с подозрением. Я понятия не имела, и это почему-то рассмешило нас обоих. И смех, как всегда, растопил те нелепые и всем мешающие наросты, которые ни с того ни с сего возникают между людьми. Никита мгновенно превратился в себя самого, легкого и улыбчивого парня, с которым можно болтать часами и столько же молчать, не испытывая неловкости. «Ну ладно, пошли», — согласился он, и мы направились к моему подъезду, обмениваясь только улыбками, но не словами. «Кажется, отец Александр Мень писал о том, что такая свобода молчаливого общения и есть признак настоящей любви. Не знаю». Я как-то иначе представляла себе истинную любовь. Мне казалось, что она скорее сумасшествие, чем душевный покой. От нее лезешь на стену, если несколько часов молчит телефон, и воспаряешь к облакам, когда в трубке наконец-то раздастся его голос. Она мешает спать, заставляя часами крутиться в раскаленной постели. А когда ты все же окунаешься в сон, то попадаешь в ловушку, Вновь видя то лицо, хотя бы осязать, которое кончиками пальцев, хочешь больше всего на свете, и боишься ничуть не меньше. Все это не имело к Никите ни малейшего отношения, и уж тем более к Сережке Малышенкову. Даже смешно. К моему удивлению, они встретились довольно мирно, даже не обменялись испепеляющими, злобными взглядами. «Здорово, братан!» Серега первым протянул руку, и я мысленно поблагодарила его за это. «Жрать хотите? Я там сварганил какую-то фигню». То, как грубовато он заговорил, выдало, что Сережка разволновался. Не из ревности, конечно. Я привела в дом незнакомого парня, и он понятия не имел, можно ли доверять Никите. Вдруг он сдаст его. Не врачам, так скинхедом. «Никита работает с Артуром». Пояснила я, чтобы он успокоился. А, -а, -а, а! воскликнул Сережка, тогда все норм. Этот Артур мужик, что надо. Никита обрадованно подхватил: Это точно. У нас в СК много настоящих мужиков, но Артур Логов особенный. Особенный человек, который неизвестно, чем сейчас занимается, почему-то у меня душа была не на месте. И пока мы втроем уминали на кухне, на удивление, вкусную макаронную запеканку, а пацаны трещали так, точно знали друг друга с пеленок, я пыталась представить, что сейчас делает Артур. Лежит на диване и смотрит в потолок? Или отмокает в ванне, чего хотелось и мне? А может, он торопился на свидание?» Не могу понять, почему мне так нестерпимо понадобилось своими глазами увидеть, что происходит за дверью его квартиры. Но я незаметно выскользнула из кухни, торопливо оделась и выбежала из дома. Кажется, эти двое даже не заметили моего исчезновения. Они на полном серьезе обсуждали какую-то новую компьютерную игру. Кто бы мог подумать, что сотрудника Следственного комитета России это может так возбуждать? Такси подвернулось почти сразу, и я скороговоркой назвала адрес Артура. С и белозубый водитель обернулся и умоляюще сделал бровки домиком. «Слушай, говори сам с этой штукой, а?» И протянул мне смартфон с включенным навигатором. Бурчать «понаехали тут» я не стала. Мне сразу вспомнилось то, что Сережка говорил о мигрантах. Пашут за копейки и все деньги отправляют своим семьям. Другого выхода нет. Разве иначе они потащились бы в чужую страну, чтобы терпеть насмешки и прямые издевательства, даже со стороны навигатора? Поэтому я просто произнесла название улицы и дома и ужаснулась, увидев, что расчетное время в пути — 50 минут. Улицы уже были забиты машинами, которые везли своих хозяев с работы домой. Надо было ехать на метро, но мне казалось, что я физически не смогу сейчас окунуться в живую толпу так близко видеть чужие лица, вдыхать незнакомые запахи. Нет уж. Лучше 50 минут в такси. Здесь я, по крайней мере, не обязана смотреть в окно. На сегодня моя норма слияния с жизнями других людей перевыполнена. Кажется, я успела даже вздремнуть под восточные мотивы, пока мы переползали из одной пробки в другую, и мне ничего не снилось. Разбудил звонок Никиты. «Саш, а ты куда делась?» «Мне нужно было уйти», — буркнула я с просонья. «Не хотела вас отвлекать. Ты еще у меня?» «Ну да. Мы тут фильм собрались посмотреть». «И заметили, что меня нет?» «Извини». «Что за фильм?» «Не смотри наверх». «Я его уже видела. Смотрите без меня. Хороший фильм. Я вернусь, пока он идет». В его голосе зазвучало облегчение. «Точно?» «Обещаю». Но вернулась я еще раньше. Обнаружив, что дверь в квартиру Артура не заперта, я перепугалась так, что ноги стали ватными и захотелось осесть прямо на лестничную площадку, но заставила себя, стиснув зубы, приоткрыть ее и беззвучно, как я надеялась, вошла в темный коридор. В этой квартире я была несколько раз, но все как-то набегами — Мы заскакивали что-нибудь захватить или перекусить и неслись дальше, потому что у нас вечно была куча дел. А сейчас они все вдруг закончились. Уже из коридора я различила этот странный, пугающий звук. Если б я не знала наверняка, что у Артура нет животных, то решила бы рычит собака. Но эти звуки издавал он. Стоя на коленях посреди комнаты... Он рыдал над большим портретом моей мамы, лежавшим на полу. Видимо, Артур снял его со стены, хотя раньше я не видела его тут. Наверное, портрет висел в спальне, куда я никогда не заходила. Он был жутко пьян. Запах чувствовался на расстоянии метров пяти, которые нас разделяли, а на столе стояла пустая бутылка из подводки. И никакого стакана. «Он пил из горла?» Что-то бормоча, Артур стонал, склонялся к портрету и целовал мамино лицо. Воздух сгустился от исходившей от него боли. Он корчился так, точно его пронзало током. Наверное, так и было. Ему ничуть не полегчало за эти полгода. А история пугающей любви, которую мы узнали в Щербинке, заставила его содрать тонкую коросту с живой раны. Вот что стало для него самым мучительным в сегодняшнем дне. Этот Костя хоть что-то попытался сделать для любимой женщины. Вряд ли он собирался превращаться в монстра, но со злом всегда так. Захочешь пройти по краешку, а оно затянет тебя с головой. Я не стала вслушиваться в слова. Они предназначались не мне. Осторожно отступив, вернулась в коридор, Тихонько выскользнула за дверь и щелкнула замком, чтобы никто больше не увидел Артура таким. Надеюсь, он не расслышал. У сидевшего напротив подозреваемого было такое же открытое лицо, как и у Яны, его невесты. Раньше Никита Ивашин был убежден, что в чертах преступников, особенно убийц, нетрудно разглядеть отпечаток злобы, коррозии, разъевшей душу. Нечто острое, хищное должно быть в таких лицах. И глаза. У них ведь должен быть пустой, холодный взгляд, выдающий человека без сердца. Но уже первое дело, которое они раскрыли с Логовым, заставило этот стереотип рассыпаться, подобно башне из песка. Мало ли, что ты ее возводил столько лет. Теперь перед ними сидел круглолицый Константин Кобылянский, и тоже ничего пугающего в нем не было. Даже фамилия и та забавная. Дурацкая какая-то. Яна взяла бы ее во время регистрации? Любила ли она его так же, как он, чтобы пойти на чудовищное убийство? И не одно. Да ведь она бросилась спасать его, — вспомнил Ивашин. На глазах у следователя. Не испугалась, что ее притянут за соучастие, лишь бы его уберечь от ареста. Никита вздохнул, а потом узнала, что ее Костя убил Таню. Какие мысли одолевали Яну, когда она сидела на крыльце своего дома? Никита едва сдержался, чтобы не поежиться. Страшно представить. Не ушла ведь. Смотрела, как ее жениха в наручниках сажают в машину. Что она чувствовала в те минуты? Способна ли глубокая любовь так стремительно переродиться в жгучую ненависть? Сейчас Кобылянский был без наручников и выглядел скорее булочником по ошибке, схваченным во время уличных беспорядков, а никак не серийным убийцей. Поднимая растерянный взгляд на логово, он часто моргал, и в его карих глазах возникала детская мольба «Отпустите меня, я больше не буду». «Как мог такой человек снять скальп с пожилой женщины?» Но его отпечаток уже совпал с со оставленным на перстне, который убийца пытался снять с трупа Шалимовой. А слова признания капали с дрожащих губ, и бесстрастный диктофон фиксировал каждое. Восьмого сентября я подкараулил Кузьмичеву, когда она утром шла на работу. Я следил за ней. Точно знал, когда она приезжает. Было еще темно. Она шла по тропинке через сад. Шмыгнув, Константин поднял глаза на Логова и доверительно произнес. «Почему-то люди боятся ходить в темных местах только вечером. Вы не замечали? Утром им кажется, что с ними ничего не может случиться». «Дальше», — сухо оборвал его Артур. Обычно он был разговорчивее, даже с подозреваемыми. Никита объяснил себе. «Преступник уже начал давать признательные показания, теперь нет необходимости его раскручивать» а симпатии к нему Логов точно не испытывает. Какой смысл притворяться? Я схватил ее сзади за горло и сразу сжал так сильно, она даже пикнуть не успела. Но я сказал ей в самое ухо, это тебе за Дашу Ковальчук. И она вся прямо забилась у меня в руках. Вспомнила. Кобылянский улыбнулся. Я специально назвал Дарью Алексеевну Дашей, чтобы эта гадина Кузьмичева. Да, чтобы Кузьмичева поняла, о ком речь. А то по имени-отчеству она и не сообразила бы, да? Я это продумал. На вас были перчатки? Ну, конечно. Я не собирался выдавать себя. Вы перетащили тело в подвал. Он был не заперт или вы взломали замок? Кабылянский покачал головой. Ни то и ни другое. Я стащил у охранника связку ключей, а он решил, что посеял их где-то. Просто сделал дубликат. Я открыл подвал ключом и занес ее туда. Ничем не выдав своего отношения к тому, о чем рассказывал подозреваемый, Артур спросил. «Для чего вы сняли скальп?» «Ну как?» – удивился Костя. «Я думал, вы догадались. Психологическое давление на Шалимову?» «Вы надеялись, что она увидит скальп на из больничного окна?» Круглое лицо порозовело от удовольствия. «Я точно знал, что в этом месте его будет видно из окна Сестринской. Я же работал в этой больнице электриком». «Когда?» «Этого Логов не знал». «В том году уволился. У меня с тех пор дома мешок из-под муки валялся. Повар мне в него как-то макарон насыпал, жрать было нечего. Выручил». — Я этот мешок решил использовать, чтобы вы в больнице искали мстителя. — Мстителя? — Логов зло хмыкнул. — Получается, вы готовили это убийство несколько лет? Чуть закатив глаза, Кобылянский подсчитал. — Года четыре. Почему-то раньше мне не пришло в голову, а потом вдруг осенило. — Знаете, идеи всегда приход... — Дальше! «Ну вы же все поняли про фонари, камеру на детской площадке, да? Я ее прикрыл, когда лампу менял, никто и внимания не обратил. Вот пацанов я никак не мог предусмотреть. Я надеялся, скальп подольше провисит. Но эти чертовы подростки! Дальше!» А потом вы появились. Чуть навалившись на стол, Артур с интересом прищурился. «Вы следили за местом преступления? Откуда?» Квартиру снял на три дня, с запасом на всякий случай. «У меня бинокль есть, еще Батин, он с ним на охоту ходил. Его там и подстрелили. Случайно, возможно». «Когда?» — быстро спросил Артур. «Года четыре назад». «В то же время, когда вы начали продумывать это дело. Вы застрелили отца?» Он испуганно завертел головой. «Нет, это правда не я» верю спокойно отозвался логов но на вас видимо его смерть сильно подействовала неожиданно костя всхлипнул он таким классным был почему он должен был умереть рано же а всякие твари живут не заслужили ведь а живут мамка у меня сильно пьющая а батя все равно ее не бросил как и я не отец это тоже вас объединило проговорил артур «Семейные трагедии. Понимаю. Значит, вы наблюдали за нами из окна съемной квартиры?» Кобылянский кивнул. «Я за вами потом все время следил. И за вашей девочкой тоже. Той, беленькой. Когда она возле Тани начала крутиться, я понял, что пропал. Она разболтает вашей...» «Разве Таня знала о том, что вы совершили?» «Я думал... Мне казалось, что она догадывалась...» Она же не дура была, хоть и попала в психушку. Сама легла. Я ее отговаривал и брякнул с дуру, что не стоит ей туда соваться. Нечего ей там делать. Скоро этой старой истории и без того конец. Не послушалась. Когда вы в больницу нагрянулись с допросами, Таня точно догадалась, кто Кузьмичеву пришил. Артур покачал головой. Она никому ничего не сказала. «Пока». «Но ваша девочка крутилась возле нее, все вынюхивала, разговаривала бы ее. У Тани сроду подружек не было, она растаяла бы», — упрямо повторил Костя. «Охотничье ружье, из которого вы убили Татьяну Мамонову, отцовское?» Тот угрюмо кивнул. «Где оно сейчас?» «Дома». Даже Артур неподдельно удивился. «Вы притащили домой орудие преступления?» «Оно же всегда было дома». Мамка могла хватиться. Я думал, теперь меня не найдут, — тихо признался Костя. Я же был очень осторожен. А как вы вообще на меня вышли? Сердце подсказало, — огрызнулся Логов. Перейдем к убийству Шалимовой. Зачем вам понадобился ее перстень? Он же не ее, а Яниной мамы. Я вернуть хотел. Не из рук в руки, само собой. Подбросил бы в полисадник. Дарья Алексеевна выходит посидеть там. Я рассчитал бы место так, чтобы она сама нашла. Расчетливый какой, проворчал Артур. А где фотография, которую вы забрали из дома Шалимовой? Кто на ней? Да это Шалимова с Дарьей Алексеевной. А Кузьмичева фоткала. Тогда же не делали селфи. Представив, Костя произнес почти с нежностью. Янина мама там молоденькая такая, красивая. И перстень еще у нее на руке. «Как вы узнали о существовании этой фотографии?» «От Дарьи Алексеевны. Она иногда обормочит такое непонятное. Но тут я догадался, что она видит сцену из прошлого. И она по имени Шалимова называла Альбиной. Просила не снимать ее в больничном халате. Ну, я сложил два и два». Никита решился вступить в разговор. «Зачем они вообще сделали этот снимок?» «Это же улика!» Во взгляде логова он считал удивление. Кажется, он и забыл о присутствии Никиты. Это выражение сменилось жалостью. «Ты действительно не понимаешь?» Смутившись, Ивашин заторопился, выдавая одно предположение за другим. Шалимова, глядя на снимок, упивалась тем, что изуродовала такую красоту. Вышла победительницей, хоть и потеряла Олега Зинченко. Это тешило ее эго!» «Скрашивала одиночество?» Едва заметно ухмыльнувшись, Артур только кивнул, но Никита прочел в его глазах. «Садись, пять». «Или истинной причины мы уже не узнаем», — вздохнул он. «Важнее другое», — заговорил Логов, обращаясь к подозреваемому. «Как вы узнали об этой фотографии? Для чего вы ее выкрали, понятно, чтобы не осталось ничего, что связывало убитую санитарку Шалимову с Дарьей Ковальчук». «Вы ведь раскопали бы». «Мы и так раскопали», — напомнил Артур. «Сумка Шалимовой вам потребовалась только ради ключей от ее квартиры. Деньги вас не интересовали», — Кобылянский помотал головой. «В этом я и не сомневался», — заверил Логов. «Где сейчас эта сумка?» «Выкинул в мусорный бак. Набегу где-то в каком-то дворе». Подумав, Артур махнул рукой. «Вернемся к первому убийству». «Почему вы были уверены, что Шалимова заметит скальп на Рее? Издали вообще не разберешь, что это. Тряпка какая-то болтается». «Так я же позвонил ей», — Константин широко улыбнулся. «Ее номер я разузнал, когда еще в больнице работал. Их обеих, на всякий пожарный. И из городского таксофона набрал ее, посоветовал полюбоваться, как развиваются на ветру волосы ее подруги». «Жестоко». «Жестоко?» «А с ними можно по-другому? Они ведь заслужили такой кары!» «Кары?» — протянул Артур. «То есть вы философскую основу подвели под свои преступления?» Он гордо вскинул голову, и Никита с сожалением увидел, как кабылянский смешон. Это была месть. Но, вспомнив о Тане, слегка сник. «И самозащита». — Вы так тряслись за свою шкуру, что убили ни в чем не повинную девушку! — в голосе логова зазвенел лед. — Мне... Я сожалею об этом, но только об этом! А те мерзкие тетки заслужили смерть! — глядя ему прямо в глаза, Артур отчетливо произнес. — Годами они обе ухаживали за больными людьми. Пациенты ими были очень довольны, я спрашивал. Они многих вернули к жизни. Разве тем самым они не искупили свою вину за то, что спьяну натворили в юности? Вот именно поэтому, что вы так думаете, мне и пришлось взять дело в свои руки. С такой же холодной настойчивостью проговорил Кобылянский. Никто не наказал их по закону. Где ваши доблестные органы были 10 июня 98 -го года, когда эти твари сожгли больной девушке волосы и лицо, жизнь ее сожгли и не только ее? Никита замер, ожидая ответа Артура Логова, но тот промолчал. Когда подозреваемого увели в камеру, Ивашин неуверенно предположил: возможно, он не вменяем, столько лет, да? просто одержимость какая-то. Он ждал, что Логов ответит определенно, будет ли проводиться психиатрическая экспертиза и каковы, на его взгляд, шансы признать Кобылянского сумасшедшим, но вместо всего этого Артур пробормотал нечто невразумительное. Каждый корчится в собственном адском пламени.